Поставив в известность о своих относительно мирных намерениях, рыцари отъехали на другой конец арены и выстроились в ряд. Тогда зачинщики вышли из своих шатров, сели на коне и под предводительством Бриана де Багельбера, спустившись с пригорка, также стали рядом каждый против того рыцаря, который дотронулся до его щита. Заиграли трубы и рожки, и противники помчались друг на друга.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 доказывала неловкость и даже неумение обращаться со своим оружием. Один лишь пятый рыцарь поддержал честь своей партии. Он схватился с Аннитом, оба переломили копья и расстались, причем ни один из них не добился преимущества. Крики зрителей, возгласы герольдов и звуки труп возвестили торжество победителей и поражение побежденных.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 что не мог сделать усилия, которого, по-видимому, ожидал от него Седрик. «Не посчастливилась сегодня Англия, милорд», — сказал Седрик многозначительно. «Не соблазняет ли это вас взяться за копье?» «Я собираюсь побиться завтра», — отвечал Ательстан. «Я приму участие в Меле. Не стоит уж сегодня надевать ратные доспехи». И этот ответ вдвойне был не по сердцу Седрику. Во-первых, его покоробило от нормандского слова «меле», означавшего общую схватку. А во-вторых, в этом ответе сказалось равнодушие Ательстана к чести своей родины. Но так как это говорил человек, к которому Седрик питал глубокое почтение, он не позволил себе обсуждать его мотивы или недостатки. Впрочем, его опередил Вамба, который поспешил вставить свое словечко. «Куда лучше?» — сказал он. «Хоть одно и труднее, зато, ну, куда почетнее быть первым из ста человек, чем первым из двух!» А принял эти слова за похвалу, сказанную всерьез. Но Седрик, понявший затаенную мысль Шута, бросил на него суровый и угрожающий взгляд. «К счастью для Вамбы, время и обстоятельства не позволили хозяину расправиться с ним. Состязание все еще не возобновлялось».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 Все взоры обратились в ту сторону, чтобы посмотреть, кто этот новый рыцарь, возвещавший о своем прибытии. Ворота поспешили отпереть, и он въехал на ристалище. Насколько можно было судить о человеке, закованном в боевые доспехи, новый боец был немногим выше среднего роста и казался скорее хрупкого, чем крепкого телосложения.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 Ловкость, с которую он управлял конем, и юношеская грация его движений сразу расположили к нему сердца большинства зрителей, и из толпы раздались крики «Тронь копьем щит Ральфа де Випонта! Вызывай Иоанни, то он не так-то крепок в седле, с ним легче будет сладить!»